Глава девятая. Снова господин крот и землеройки. На улице уже наступил вечер. Небо было ясным и таким весенним, что господин куцехвост случайно подпрыгнул от нахлынувшей радости. Он понимал, что ведет себя несолидно, но ничего не мог поделать. Весна окружала его со всех сторон, и это было так прекрасно, что не хватало слов. Однако вместо того, чтобы приземлиться на твердую землю, он почувствовал под лапами пустоту и понял, что куда-то проваливается. "Папа, ты куда?" Только и услышал господин Куцехвост и провалился в чью-то нору. По полям его шляп ы з а б а р а б а н и л и комья земли, свет перед глазами померк и господин Куцехвост потерял сознание. Очнулся он от того, что его тряс за плечи господин Крот. Где я? Слабым голосом спросил господин Куцехвост. Я вам пятый раз повторяю, вы у меня в доме. Господин Крот был уже слегка раздражен. Я специально прорыл ход, чтобы встретить вас. Вы же знаете, что мы кроты не любим выходить на улицу. Так вот, я должен сообщить вам, что н и одна бригада з е м л е р о е к К величайшему моему сожалению не может продолжать у вас земляные работы. Мы получили более выгодный заказ, и я перебросил их на другую стройку. Вы меня поняли, господин Крот? Слегка потряс господина Куцехвоста за плечи. К тому же землеройки были недовольны питанием. Они у вас голодали? Это просто неслыхано. Каждый знает, что землеройки должны хорошо и много есть, иначе они не могут работать. Да, да, пробормотал господин к у ц ы х в о с т Много есть. Ну, вот видите, я знал, что мы договоримся, и вы меня поймете. Обрадовался господин Крот. А теперь давайте-ка я вас подсажу, чтобы вы могли выбраться из моего дома. Я, знаете ли, не люблю, когда у меня в доме толпятся посторонние. Я не толплюсь. Я упал. Слабо возразил господин Куцехвост. Но крот уже подхватил его своими сильными лапами, поднял повыше и выпихнул из норы. Все это время госпожа Куцехвост, Пипус и Пипина стояли вокруг холмика рыхлой земли, поглотившей господина Куцехвоста, и совещались. Но пока они думали, что им делать, Земля зашевелилась и п о к а з а л а с ь сначала шляпа, а потом и сам господин к у ц ы х в о с т по-прежнему сжимающий в лапах узелок с бутербродами. Дорогой, ты нас очень напугал, сказала госпожа к у ц ы х в о с т отряхивая шляпу и пальто господина к у ц ы х в о с т а от к о м ь е в з е м л и Нельзя же так внезапно исчезать, никого не предупредив. Да-да, извините, мне очень неловко. Пробормотал господин к у ц е х в о с т Он еще не совсем пришел в себя и был немного рассеян. Мы куда-то шли? – спросил он. Ну, конечно же, мы идем домой к детям. Они нас давно ждут. Госпожа к у ц е х в о с т слегка подтолкнула его вперед. А ты почему-то решил провалиться под землю? Я так и не поняла, что ты там делал. Ах да, внезапно вспомнил господин к у ц е х в о с т И сразу приободрился. Господин Крот сказал мне, что землеройки больше не придут. Они ушли на другую стройку, так что мы можем жить спокойно. Это что ж? р а с с т р о и л и с ь Пипус и Пипина. Значит, у нас не будет отдельных комнат? Я думаю, успокоил их господин к у ц е х в о с т Мы прекрасно сможем сами все сделать. Ведь вырыли же мы когда-то вместе с мамой летнюю нору. Так неужели мы не сможем ее расширить без помощи этих нахальных з е м л е р о е к Мы все слышим! Раздались из-под земли недовольные голоса. Сами вы противные! Ой, как неудобно! Схватилась за голову госпожа к у ц ы х в о с т Извините нас, пожалуйста, господин к у ц ы х в о с т просто р а с с т р о е н и за з б е с п о р я д к а в доме! Прокричала она, нагнувшись к земле. Мы вовсе не считаем вас нахальными. Вы очень даже не нахальные. Да, да, мы совершенно не нахальные, подтвердили из под земли. Но к вам больше не придем, так и знайте. Сами м у ч а й т е с ь со своей дурацкой н а р о й Потом раздалось хихиканье и удаляющийся топот. Больше ничего слышно не было. Господин к у ц е х в о с т пожал плечами и на радостях даже что-то запел. В пруду тоже пели. Видимо, собрание закончилось, и теперь шел концерт. Лягушки, как известно, обожают хоровое пение, с о л ь н о е пение они тоже обожают, так что концерт мог затянуться до утра. Куцехвосты не спеша брели к дому и тут увидели, что у их ворот стоит огром ц е в о п о в о з к а И когда они успели подъехать? Видно, сегодня был тот самый день, когда огромцы съезжаются в поселок. Вот, н е кстати, расстроился господин к у ц е х в о с т Нам предстоит строительство, земляные работы, полный дом детей, а тут огромцы понаехали. Будут теперь путаться под лапами. В большом доме уже горел свет, и огромцы что-то готовили. Повсюду летал запах еды. п е п и наповела носиком: «Вкусно пахнет. Можно я с б е г а ю в большой дом и посмотрю, что там готовят?» Конечно, нельзя. Господин к у ц е х в о с т строго посмотрел на дочь. Разве ты не знаешь, что когда приезжают огромцы, мы не ходим в большой дом? Это может быть опасно. Они такие неуклюжие, могут даже наступить на тебя. Не по злобе, конечно, а просто от невнимания или подслеповатости. Так что будь добра, держись подальше от большого дома и его обитателей. В летний наря? стояла подозрительная тишина. Куцехвосты немного опасались, что вернувшись домой, найдут что-нибудь ужасное. А Дуванчик, Мышиврак и Дракончик были большие проказники, и с ними вечно случались самые невероятные истории. Но пока ничего подозрительного видно не было. Дети, мы вернулись! крикнула госпожа Куцехвост, но никто не отозвался. Мы принесли вам что-то вкусное, и опять ей никто не ответил. Странно, почему они не отзываются? Давайте их поищем. к у ц ы х в о с т ы разошлись по разным комнатам, обшарили все кладовки, коридоры, коридорчики и чуланчики, но малыши как сквозь землю провалились.